Прибежал лейб-медик Орескин. Толстой за спиной царевича указал сперва на него, потом на свой лоб. «В уме, царевич, мешается!» Орескин усадил больного в кресло, пощупал ему пульс, дал понюхать спирта, заставил выпить успокоительных капель и хотел пустить кровь. Но в это время пришел посланный и объявил, что царь ждет в соборе и требует к себе царевича немедленно доложи что его высочеству не может начал было толстой не надо остановил его царевич как будто очнувшись от глубокого сна не надо я сейчас только отдохнуть минутку и вина бы подали венгерского он выпил с жадностью орескин Положил ему на голову полотенце, смоченное холодной водой с уксусом. Его оставили в покое, все отошли в сторону, совещаясь, что делать. Через несколько минут он сказал, «Ну, теперь ничего. Прошло. Пойдем». Ему помогли встать и повели под руки. На свежем воздухе при переходе из дворца в собор он почти совсем оправился, но все же, когда проходил через толпу, все заметили его бледность. На Амвоне перед открытыми царскими вратами ожидал новопоставленный архиерей псковский Феофан Прокопович в полном облачении с крестом и Евангелием. Рядом стоял царь. Алексеев зашел на Амвон, взял поданный шофировым лист и стал читать слабым, чуть внятным голосом. Но было так тихо в толпе, что слышалось каждое слово. «Я, нижеименованный, обещаю Пред Святым Евангелием, что понеже я за преступление мое предродителем моим и государем лишен наследства престола российского, то ради признаваю то за праведно, и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом Его той воле родительской во всем повиноваться и наследство того никогда не искать и не желать и не принимать ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника, брата моего, царевича, Петра Петровича, и на том целую святый крест и подписуясь собственную моею рукою. Он поцеловал крест и подписал отречение. В то же самое время читали манифест народу.